Глава 21 первая Хавард хлопнул дверью телефонной будки и направил эскорт обратно в сторону Спинбриджа. Десятью минутами позже он свернул к коттеджу макдональда вылез из машины и прошел по короткой дороге, покрытой щебнем, к парадному входу. Открывший дверь Светловолосый мужчина, несмотря на толстый свитер и вельветовые штаны, скрывающие атлетическую фигуру, полностью соответствовал представлениям Хауарда о том, каким должен быть профессиональный охотник на оленей. Его пристальный взгляд встретился со взглядом Хауарда, и мужчины, испытывающие, осмотрели друг друга. Хауарда поразила прозрачность серо-голубых глаз — Возникло ощущение, что в них можно смотреть насквозь. «Мистер Макдоналд?» «Я Питер Ханбурри. Это я вам звонил. Вы любезны, что встретились со мной?» «Денни Макдоналд очень приятно. Проходите, мистер Ханбурри». Они пожали друг другу руки, и Денни провел гостя в маленькую гостиную. «Присаживайтесь. Вам принести чашку чаю?» «Вы будете очень любезны». Хауард с любопытством осматривал комнату, когда макдональд исчез на кухне. Обстановка гостиной была незатейливой. Вдоль одной из стен под окном протянулся огромный верстак, почти полностью занятый инструментами, банками, бутылками и разрозненными запчастями. «Никаких признаков женского присутствия», — подумал Хауард. «По крайней мере, пока». В стороне от верстака расположились два кресла, пустой столик, телевизор и старый радиотранслятор. В камине дымил уголь. Было ясно, что его только что разожгли. В комнате было холодно. На стенах висели увеличенные фотографии горных пейзажей, в которых Хауард узнал окрестности крестности Гленн Карвейга. Единственный штрих, говоривший о хозяине, заключался в двух забранных в рамки черно-белых фотографиях на каминной полке. На одной из них были мужчина и женщина лет за тридцать, и два маленьких мальчика лет шести и восьми. На другой, высоко в горах над долиной, те же мальчики, но уже в подростковом возрасте, со счастливым видом улыбались в камеру. В дверях появился Макдоналд, держа в каждой руке по кружке с чаем. — Располагайтесь, мистер Ханбурри. Пожалуйста, присаживайтесь. Хавард взял предложенную ему кружку и уселся в кресло. — Ну что ж, мистер Макдоналд, — начал он, — как я уже сказал вам по телефону, иногда я сотрудничаю с американским журналом, который читается широкими кругами охотников и любителей оружия в Штатах. В основном я поставляю рассказы и забавные истории о стрельбе, охоте, больших облавах и тому подобном. Похоже, они пользуются успехом. Как бы то ни было, до меня дошли слухи о замечательном выстреле, который вы сделали в этом году. И подумал, что материал может послужить основой для статьи. Я готов заплатить 50 фунтов за то, что вы мне расскажете. Пока Ховард говорил, Макдональд оставался невозмутимым, но когда тот закончил, он согласно кивнул. Ну что ж, не вижу в этом ничего плохого. А что конкретно вам хотелось бы узнать? Я говорил с полковником, и он рассказал мне о самой охоте. Ховард лгал. Он никогда не встречался с полковником и не был с ним знаком. Он беседовал только со Стоунером. Поэтому, может быть, Вы просто поделитесь со мной, как вам удалось сделать этот выстрел. Должен сказать, в его устах это звучало как что-то невероятное, хотя он и не похож на человека, склонного к преувеличениям. Он был искренне потрясён. Полковник, приятный джентльмен, — произнес Макдоналд, — да и сам он опытный стрелок. Ему просто чуть-чуть не повезло. Бык шевельнулся, как раз когда он изготовился к стрельбе. Пуля прошла чуть сзади, мимо легких, и угодила в брюх. Животное ускакало с остальными оленями, и не было никакой возможности подстрелить его, пока оно не оказалось в пятистах ярдах от нас. «Но почему вы все-таки стреляли с такого расстояния, да еще когда бык продолжал двигаться?» Сидя в кресле, ховард наклонился вперед и пристально взглянул на макдональда «Вопрос вполне резонный, мистер Ханбурри», — ответил егерь. «Но я был достаточно уверен в себе. Стрелять было не так уж и нужно, поскольку животное быстро почувствовало бы себя очень плохо и через короткое время залегло. Но мы смогли бы добраться до него лишь через час, а то и больше». А я не люблю смотреть, как животное страдает без надобности. Попасть в цель было гораздо легче, чем кажется. Этому способствовало несколько обстоятельств. Прежде всего, почти полное отсутствие ветра, а тот, что был, дул нам прямо в лицо. Например, при боковом ветре, 5 узлов, на таком расстоянии до цели мне пришлось бы сделать на него поправку на целый фут» макдональд сделал паузу, оценивая реакцию собеседника. Хауард, понимающе кивнул, и егерь продолжил. Во-вторых, не составляло труда определить скорость животного. Олень двигался со скоростью миль 7-8 в час, а это значит, что, учитывая крутизну склона, его вертикальная скорость была 4 фута в секунду. Пуля пролетает 500 ярдов чуть меньше, чем за три четверти секунды, поэтому, чтобы попасть в цель, упреждение должно было быть 3 фута. Ховард по-прежнему кивал, и Макдональд продолжил. «Затем само расстояние. Обладая опытом, его можно определить достаточно точно» но при оценке на таком расстоянии ошибка плюс-минус 50 ярдов даст отклонение пули по вертикали в целый фут, а то и более. В обычных условиях, если только вам неизвестно точные цифры, с такой дистанции не может быть уверенности даже в попадании в животное, не говоря уже о том, чтобы застрелить его наверняка». «Ну и, — поинтересовался Хаварт, — почему вы были так уверены, что вам это удастся?» «Все предельно просто», — ответил Макдоналд. «Животное убегало прямо от нас вверх по склону и подставило свою спину почти целиком. Выстрел в любое место от начала шеи и приблизительно до восьмого позвонка, около одной треть спины, был бы смертельным». «Вы понимаете, к чему я клоню?» «Вертикальное отклонение пули — Из-за небольшой ошибки при оценке расстояния не было принципиальным. Цель была узкой, но почти трех футов в высоту. Пуля 0,275-го калибра, которую я использовал из винтовки, пристреленной на 200 ярдов, опустится на таком расстоянии на 50 дюймов ниже точки прицеливания, скажем, на 4 фута. Добавьте 3 фута упреждения — на продолжающееся движение оленя. И все, что мне осталось сделать, так это прицелиться в точку в семи футах перед центром мишени. Вот я и прицелился пятью футами выше его головы. Как показало дальнейшее, мои расчеты оказались верны. Пуля угодила в основании шеи, как раз над плечом. Да, выстрел был хорош, но не настолько уж проблематичен. «По крайней мере, теоретически», — добавил он. «На практике все обстоит совсем по-другому». Хавард был озадачен. А, «Что вы имеете в виду?» «Теория — это все очень здорово», — пояснил макдональд «Но вы вряд ли имели бы возможность усесться на склоне с карманным калькулятором и все это рассчитать». Конечно, полезно держать в голове цифры и факты, чтобы знать, что к чему. Но спросите любого опытного стрелка, который должен принять моментальные решения о поправках на ветер, расстояние или движение цели, и он ответит, что все дело почти полностью заключается в инстинкте. Либо он у вас есть, либо нет. Если бы полковник спросил меня в тот момент, насколько выше головы животного я целюсь, Я не смог бы ему ответить. Все это я рассчитал уже позже. — И все же вы были вполне уверены в себе? макдональд кивнул. — Ну да, был. На мгновение он замолчал, разглядывая Хаварда. — Ну, как бы то ни было, но что касается самого выстрела, это все. Если только вам что-нибудь не совсем ясно. Хавард ликовал. Егерь продемонстрировал, что вне всяких сомнений обладает и опытом, и знаниями. «Нет, мистер макдональд вы объяснили все очень доступно. Я все хорошо понял». «Я так и думал, мистер Ханбурри». Глаза макдональда сузились, он тоже наклонился вперед и испытывающе посмотрел в лицо Хаварду. «Поэтому теперь вы мне, может быть, скажете...» Зачем вы здесь находитесь на самом деле? Из вас такой же журналист, как и из меня. Вы не назвали вашего американского журнала, вы не делали никаких пометок, пока я говорил, и оказалось, кроме техники стрельбы, вас больше ничто не интересует. Хороший рассказ — это немного больше, чем технические подробности. Вам об этом скажет любой журналист». Сегодня вечером вы преследовали меня на машине, потом вы вернулись в город, чтобы, позвонив мне, приехать сюда снова. Некто, похожий по описанию на вас, остановился в гостинице в Карвейге и задавал вопросы обо мне и моем окружении. Думаю, мистер ханбури или мистер Хатчер, или как вас там еще зовут, вам лучше объясниться. Пока Макдоналд говорил, Хауард изо всех сил старался оставаться невозмутимым, но больше сдерживаться он уже не мог. На его лице расплылась широченная улыбка.